Ничего не имею против пословиц, но я заметил, что в нашем случае их используют в качестве обоснования пессимистических прогнозов. Может быть, осторожные люди прикрывают поговорками собственной бессилие Есть и третья группа — это завистники. Чему точно завидуют, не знают, но изначальная разъедающая зависть блестит у них в глазах. Никто из них не предложил заменить нас и на тех же условиях отправиться в путь. Но завистник убежден в том, что именно мы испытаем что-то настоящее, чего нельзя упустить. И как раз здесь он прав, тысячу раз прав. Мы испытываем радость борьбы. Продолжаем идти в зоне ураганов, отмелей и коралловых рифов. Днем почти нет тумана. Видимость — две мили. Много птиц питаются остатками от акульев пиршеств. Честно говоря... Я стал профессионалом. Могу провести лодку где угодно. Мои движения стали настолько четкими, действия настолько автоматическими, что я прилагаю теперь гораздо меньше физических и психических усилий. Через шесть 7 дней будем в Сантьяго. Юлия мучается из-за прыщей и одиночества. Никаких кораблей. Только южноамериканская музыка. Хороший признак, потому что... Если бы надвигался ураган, все станции забили бы тревогу. Мне уже до смерти надоела эта музыка. Да и от рекламных передач, одинаковых и на Антильских, и на Канарских островах, я дурею окончательно. Но выключать нельзя. Можем пропустить возможные сообщения об урагане. Жаль, что наш простенький транзистор не имеет той частоты, на которой передают прогноз погоды. Есть специальные станции, которые периодически зачитывают сводку синоптиков о погоде в различных районах океана. Землю мы должны увидеть завтра, и то, если туман полностью рассеется. В настоящее время видимость достигла 3-4 миль. Мы не врежемся в прибрежную скалу. Но я нервничаю, так как где-то южнее, совсем рядом, находится Гаити. Хорошо, что влажность уменьшилась, уже дышится легко. Вчера за день и ночь мы намучились. Столько раз волнами заливало нас, и столько раз смочили дожди, что мы уже привыкли спать на мокрых простынях. на этот туман застал нас врасплох. Такого еще не было. Дышишь, и что-то душит тебя. Грудь сжимает, а ноздри щекочет сладковатый аромат. Если это входит в экзотический ассортимент тропиков, и так пахнет на Кубе, то, признаться, я разочарован. Ненавижу тяжелые сладковатые запахи. 9 июля, Юлия. Женщины в море. Я читала почти все о женщинах, которые отправлялись в море, с экспедициями или на парусниках. Восхищаюсь Энн Дэвидсон, Анной Мюллер, которая довела лодку с умершим отцом до суши, Рози Смит. С удовольствием прочла книгу Ани Вандервилле. В Варни мне попали в руки номера газеты, в которых опубликовано интервью Рамона Карлина, победителя кругосветной регаты 1974 года. Из его ответов можно было понять, почему семейный экипаж «Союлы-2» победил морских волков в Великобритании-2. Он сказал, что при успешном переходе мимо мыса Горн на «Союле-2» кричали, пели, веселились. Это уже свидетельствует о той атмосфере, которая царит на яхте. В ее создании немалая роль принадлежит женщине. А решиться на морское путешествие может только тот, кто этого страстно хочет. Нельзя отправляться в путь только из-за любви к приключениям. Это не мацион, который поможет сохранить психологическое здоровье. Женщине труднее во всех смыслах. Есть дела, для которых требуется грубая физическая сила, конечно, в лодке вроде нашей. Например, для того, чтобы поднять грот, я повисаю всеми своими 50 килограммами в воздухе, и все равно, если дует сильный ветер, не могу сдвинуть его с места или тысяч ведер воды. Но это не то, из-за чего я бы не предприняла путешествие в одиночку. Дончо вселяет в меня и уверенность, и спокойствие. Если бы я была одна, то вопрос о том, где я нахожусь, не перепутала ли я чего-нибудь, свел бы меня с ума. Я бы задавала его, наверное, раз по двести в день. А сейчас бывают дни, когда я даже не думаю об этом, И опять это заслуга донча. О себе скажу, что хотя я и умею многое, однако одну меня в плавании не затянешь. И после меня будет плавать много женщин. Я позволю себе дать им один совет. Не отправляйтесь в путь с человеком, которого вы не уважаете, как бы вы ни были в него влюблены.